Хрюк давно мечтал научиться курить, потому что знал, что многие люди это делают. И как-то раз в солнечном летнем макака принесла и с победоносным видом вручила ему коробку сигар. Как она их добыла, поросенок так и не узнал. Хрюк засунул одну сигару в рот и немного попозировал перед обезьянкой. А когда она ушла, стал пытаться эту сигару раскурить. Спустя некоторое время в дверь кто-то робко постучал. «Ходите», — сказал Хрюк осипшим голосом. Он был очень недовольен, что ему помешали заниматься таким важным делом. В дверь неуклюже протиснулся бобер и сразу же закашлялся от едкого сигарного дыма. Он был зверем скромным и работящим, а за помощью к другим обращался только в экстренных случаях. Собственно говоря, он еще ни разу не обращался к поросенку за помощью. Бобер увидел следующую картину. Хрюк в человеческой позе, закинув копыта на копыта, восседал на недавно сколоченном енотом стуле, как на троне, и держал в зубах сигару. Поросенок величественным жестом предложил товарищу присесть на коврику у своих ног, но тот отказался. «Я на минутку заскочил». Сказал Бобер, прокашлявшись. Такое дело, брат. Уровень воды в реке резко поднялся И плотину вот-вот прорвет. Дальше терпеть нельзя. Мы все сироты. Надо бы, брат, всем нам собраться. Ты что, Бобер, не знаешь, что ли, Как надо ко мне обращаться? Прервал его поросенок. Какой я тебе, брат? Называй меня господин Хрюк и на вы. Извините, господин Хрюк, «Вы не соизвольте выслушать меня», — покорно сказал Бобер. «Если мы не соберемся все вместе и не примем срочных мер...» «Я не все!» — рявкнул Хрюк. «Я уже почти человек, а ты равняешь меня со всеми. Это оскорбление человеческой личности». «Так вы поможете укреплять плотину, господин Хрюк?» — спросил Бобер, начиная потихоньку пятиться к двери. «Я должен вам помогать!» — завопил поросёнок, вскакивая со стула и роняя от возмущения сигару. «Вам, жрущим прямо с земли без столового прибора? Вам, бегающим на гишом и не знающим правил этикета?» «Нет, нет, я просто с дуру ляпнул!» — попытался оправдаться бобер, который уже был на улице. «Оно и видно!» — сказал Хрюк, захлопывая за ним двери подбирая с пола сигару. — Никакого права на этих зверей нету. Занимаешься важным делом, а они шастают и шастают. На следующее утро поросенок, еще до конца не проснувшись, побежал к ручью полюбоваться на свое отражение. Двигаться было как-то непривычно. — Может, я уже стал человеком? — подумал Хрюк. Но, взглянув на водную гладь, он издал дикий вопль. Из ручья на него смотрелось жуткое чудовище. Его маленькое аккуратненькое рыльце превратилось в огромное, покрытое слизью рылище с острым рогом на конце. Клыки вылезли изо рта и торчали, как у кабана. Глаза выпучились и налились кровью. Уши свесились до земли. Тело расплылось и покрылось складками кожи, как у бегемота. А хвостик выпрямился, а брос жесткой противной шерстью истелился по земле. Не доверяя отражению, хрюк стал ощупывать и осматривать себя, и убедился, что вода не врет. Он не мог взять в толк, как такое могло с ним случиться, но понял, что надо срочно бежать к ворону. По дороге к воронову дуплу поросенок, к счастью, никого не встретил. Как только он постучал в дверь, ворон сразу разрешил ему войти. «Я подозревал, что рано или поздно это с тобой произойдет», — сказал старый мак, осмотрев хрюка. «У меня нет средства от этой болезни, но оно есть у тебя». «У меня?» «Оно сокрыто у тебя в душе. Тебе надо кое-что изменить внутри себя». И прежний облик вернется к тебе. Что изменить? Этого я не могу тебе сказать. Ты должен сам догадаться. Поросенок горько заплакал и поплелся к себе домой. Почему ворон не хочет ему помогать? Что ему теперь делать? На полпути он столкнулся с макакой. Обезьянка завизжала от испуга и забралась на ближайшее дерево. «Это же я!» — попытался сказать хрюк, но изо рта у него вырвались только какие-то нещеннораздельные звуки. Видимо, болезнь прогрессировала. Услышав, что чудовище заревело, макака бросилась выдирать, перепрыгивая с дерева на дерево. Поросенок зарыдал с новой силой, будучи не в состоянии выдержать навалившейся на него беды. Кое-как он добрался до дома, лег в постель и провалился в тяжелый сон отчаяния. Перед хрюком стояла человеческая фигура. Лица разглядеть он не мог. Вся она была окутана покрывалом из света. Но вот покрывало спало, и поросенок увидел босую женщину в рубище. А в ее сердце, ужас, было воткнуто семь длинных стрел. Большие сверкающие слезы текли из ее чудесных глаз. Хрюк с ужасом узнал в этой страдалице прекрасную незнакомку, которая спасла его когда-то от смерти. Несмотря на нищенское одеяние, в этот раз она казалась еще величественнее и прекрасней. Грубая одежда лишь подчеркивала ее неземную легкость и хрупкость. Хрюк догадался, что перед ним стоит королева. Прекрасная незнакомка с болью посмотрела ему в глаза, и сердце поросенка чуть не разорвалось от горя и стыда. Он вдруг понял, что это он нанес ей страшные раны, что это он выпустил в нее ужасные стрелы, что именно он причиной ее великой скорби и горячих слез. Но хуже всего остального было для Хрюка сознание того, что она не сердится на него за все то зло, которое он ей причинил, и никогда ничем не попрекнет его. Внезапно Хрюк понял, что она его настоящая мать, и любовь к ней заполнила его сердце и стала перехлестываться через край. Он упал королеве в ноги, стал целовать ее босые ступни, повторяя, «Мама, прости меня за все!» И проснулся. Первой его мыслью после пробуждения было, «Как я смел назвать ее матерью!» «Я грубое злое животное, а она королева!» «Я оскорбил саму чистоту!» Глянув в окно, Хрюк увидел, что начинается буря. Он не знал, как долго он спал и какое сейчас время суток. Было сумрачно, сверкали молнии, деревья гнулись к земле от резких порывов ветра. «Сейчас ливанет», — подумал поросенок. А у макаки-то крыша прохудилась. Она на днях просила помочь починить, а я был занят человеческими делами. Надо позвать ее переждать грозу у меня. «Ой, нет! Как только она увидит меня...» И вдруг хрюк понял, что он больше не чудовище. Королева исцелила его. Тогда он опрометю кинулся за обезьянкой, но едва выбежал на улицу, как хлынул сильный дождь. Поросенок заскочил обратно в дом. «Может, немного польет и перестанет», — подумал он. Но дождь не собирался прекращаться, а наоборот усиливался. Наверное, макака, бедняжка, уже вся вымокла и лежит теперь где-нибудь в уголке одна денешенька, дрожа от страха и холода, — думал Хрюк. И никто не поможет ей, никто не спасет ее от беды. Он опять чуть не выскочил из дома, но кто-то зашептал внутри него. — Ну куда ты пойдешь в такую погоду? Ты простудишься и умрешь от воспаления легких. «Обезьянка наверняка уже давно сидит в уютном сухом домике у кого-нибудь из соседей и рассказывает о своей встрече с чудовищем. Зачем тебе напрасно рисковать жизнью?» Хрюк совсем было успокоился и решил остаться дома, однако гроза разыгралась пуще прежнего. Ветер завывал со страшной силой, трещали и падали деревья. На домик поросенка обрушивались целые реки воды. И вдруг Хрюк отчетливо услышал плач. Это был ее плач. Неужели он опять опечалил королеву? Этого поросенок вынести не мог, и больше не раздумывая, выбежал на улицу и помчался к домику макаки. Хрюк поскальзывался на кочках, увязал в грязи, спотыкался о поваленные стволы, но как только замедлял ход, Слышал плач королевы и припускался бежать с новой силой. Наконец он добрался до лужайки, где жила обезьянка. Ее домика там не было. Через место, где он раньше стоял, тек бурлящий поток воды. Срывая голос, Хрюк стал звать обезьянку в надежде, что она сидит на одном из ближайших деревьев, но никто ему не ответил. В отчаянии поросенок бросился на землю и зарыдал, однако через некоторое время понял, что от слез толку нет и решил действовать. «Думай, свинья, думай!» — подстегивал он тебя. «Если макака была в домике, а его смыло водой, тогда где она сейчас?» «Этот поток наверняка впадает в реку, и домик должен был застрять у речной плотины». Бобер помог обезьянке выбраться, и теперь она сидит у него в хатке и весело болтает. Только бы плотина выдержала напор воды. Хрюк вспомнил, что отказался укреплять плотину, и ему стало ужасно стыдно. Не теряя времени, он бросился кратчайшим путем к хатке бобра. Добраться туда оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Пришлось преодолевать множество препятствий и сделать большой крюк, чтобы обойти низину всю залитую водой. Однако, превозмогая усталость и страх, поросенок дошел таки до того места, где лес расступался открывая вид на запруженную реку. Плотины не было. Стремительная полноводная река, сметающая все на своем пути, протекала там, где раньше была спокойная лесная речушка. Хрюк смотрел на нее и думал о том, что вместо того, чтобы спасти одного друга, он потерял сразу двоих. Измученный и удрученный, он решил пойти к ворону, живущему неподалеку, чтобы переждать у него наводнение и бурю, которая все никак не собиралась утихать. На месте, где жил старый маг, поросенка ждал еще один неприятный сюрприз. Дуб рухнул, да так неудачно, что вход в дупло оказался завален огромными узловатыми сучьями. Из последних сил Хрюк попытался разгрести завал, надеясь, что спасет хотя бы ворона. Его копытцы окоченели от холода и почти не слушались. От усталости он еле держался на ногах, а сучи были такие большие и тяжелые. Но поросенок не сдавался и мало-помалу расчистил вход в дупло. Воран ты здесь?» — закричал хрюк в темный проем, но ответом ему была тишина. «Может, он лежит без сознания?» — подумал поросенок. Он залез внутрь и стал ощупывать пространство, ища тело ворона. Постепенно его глаза привыкли к темноте, и хрюк смог разглядеть валявшиеся в беспорядке книги, разбитые склянки из-под снадобий и большой искореженный котел. Ворона в дупле не оказалось. Значит, гроза застала его в пути, он не смог побороть ветер, упал и разбился насмерть, подумал несчастный поросенок. Неужели кроме меня никого не осталось живых? Неужели наступил конец света? Хрюк вылез из дупла и увидел, что буря кончилась, и сквозь рваные тучи просвечивает солнце. Полумертвый от скорби и утомлений он брел по лесу, и его глазам открывалось ужасное зрелище. Местность изменилась до неузнаваемости. Больше половины деревьев повалило ветром или снесло потоками воды. А те, что остались, стояли голые, потому что ураган сорвал с них все листья. Всё было изрезано глубокими оврагами. Кругом валялись кучи изломанных стволов и вывороченных камней. Картина полного разрушения просто ошеломила маленького поросенка. Теперь он не сомневался, что все звери погибли, и он остался один в этом мертвом искореженном мире. Он никогда больше не увидит ни одной живой души. И тут Хрюк вдруг ясно осознал. всё, что он делал в жизни, было абсолютно пустым и бессмысленным. Он никого не любил по-настоящему, причинял всем одни только неприятности. За всю свою жизнь он хотел сделать лишь одно доброе дело — спасти кого-нибудь от бури. И даже это ему не удалось». Он остался один у разбитого корыта и, конечно, получил то, что заслужил. Его заветная мечта никогда не осуществится. Он не может стать человеком просто потому, что не достоин этого. Так какой смысл жить дальше? Поросенок лег на мокрую холодную землю и стал дожидаться смерти. Он был уверен, что она не замедлит прийти за ним. Вскоре он провалился в беспамятство, а когда очнулся, то услышал, что по лесу действительно кто-то идет. Это существо хромало, спотыкалось и тяжко вздыхало. Хрюк встрепенулся. Вдруг кто-то из его друзей выжил. Но существо, ковылявшее в сторону поросенка, не походило ни на одного из зверей. Оно было очень большим, и на нем была темная мантия с капюшоном, украшенная серебряными звездами и лунными серпами. Поросенку почудилось, что он уже не раз встречался с этим существом. «Один ты у меня остался», — сказала существо скрипучим голосом, когда поравнялась с хрюком. «Пойдешь со мной?» «А кто вы?» — спросил поросенок. «Смерть!» — сказала существо и откинула капюшон. Хрюк ожидал увидеть голый череп, но под капюшоном обнаружилась голова человекообразной обезьяны, скорее всего, гориллы. «Что, не похож?» — спросило существо, заметив изумление поросенка. «На кого?» «На твоего папочку!» Меня часто сравнивают с ним. — А, по-моему, я гораздо красивее, — загоготало существо. — Совсем забыл. Папашу-то своего ты не помнишь. — Пойдешь со мной? — Не пойду, — твердо сказал хрюк. — Ну, как знаешь, — сказала существо, накинуло капюшон и заковыляла прочь. По небу летели клочья облаков, где-то журчала вода, голые деревья поскрипывали на ветру. И через какое-то время хрюку стало казаться, что горила в мантии колдуна ему примерещилась. Вскоре он опять забылся, а потом снова очнулся. — Вот бы мне перед смертью еще хоть раз увидеть королеву! — подумал поросенок. — Нет, она не обидится, если я назову ее мамой. «Мама, услышь меня! Я люблю тебя!» И он провалился в беспамятство уже окончательно. Разрыв. Хрюк открыл глаза и увидел, что лежит в своей постели, которая показалась ему удивительно мягкой. «Наверное, мне приснился кошмар», — подумал поросенок. Он вышел из домика. Лес утопал в зелени, щебетали птицы, сквозь листву просвечивало ласковое утреннее солнце. Отовсюду неслись прекрасные запахи. А по тропинке к нему шла та, которую он хотел увидеть больше всего на свете. Теперь она была в королевских одеждах. Хрюк бросился ей навстречу, обнял и восторженно проговорил. «Как хорошо, что я жив, и лес такой чудесный, и все мои друзья!» «А я ведь жив?» — вдруг усомнился он. «Или это мои предсмертные галлюцинации?» «Конечно, жив, сынок!» — засмеялась она, и смех ее струился, как прохладный ручеек в лесу. «Более, чем когда-либо прежде!» «И никакой бури не было, конец света мне приснился!» Буря была дорогой, но она была в другом месте. «А ты больше не покинешь меня? Я не могу жить без тебя!» «Никогда не покину, сынок. Мы теперь всегда будем вместе». «Прошу, не называй меня своим сыном. Я не достоин этого. Ты так прекрасна, а я всего лишь жалкая, уродливая свинья». «Это хорошо». Это очень хорошо, что ты это осознал. Королева мягко улыбнулась. Но ты больше не свинья, посмотри на себя. И вдруг Хрюк понял, что вместо копыт у него человеческие руки и ноги, а одет он во все белое. Королева подала ему зеркальце, и там он увидел лицо прекрасного юноши со светлыми волосами. Неужели это я? воскликнул Хрюк. Неужели я стал человеком? Да, ты опять стал человеком. Она взяла его за руку и повела к опушке леса. Ты приходишься мне родным сыном, и был рожден принцем. И зовут тебя не Хрюк, а Христиан. Боберы, макака, и вороны, суслик, и енот, и все остальные жители леса, твои родные братья и сестры. В детстве вы попали под власть злого колдуна, ушли из дома, поселились в лесу, превратились в зверей и забыли о том, что вы — дети короля и королевы. Колдун внушил вам, что каждый из вас — царь вселенной, и что других королей нет. Ваш отец победил колдуна, но этого оказалось недостаточно, чтобы развеять злые чары потому что частица зла поселилась в каждом из вас. Чтобы вернуться в отчий дом, вы должны были сами изгнать зло из своих душ и понять, как ужасно жить вдали от родителей. Но теперь все позади. «А какой он мой отец?» – спросил юноша. «Скоро ты сам с ним встретишься. Он самый настоящий из всех людей». «Вы все, и даже я, его отражение в зеркале любви». Тем временем они вышли на опушку, и их взору открылся великолепный дворец, сияющий, как солнце. Через прозрачные ворота, распахнутые настежь, мать и сын попали в дивный сад, окружающий дворец. В саду среди душистых цветов прогуливались необыкновенные существа – Лев с такой огненной гривой, что от нее летели искры и пыхло жаром. Синий бык с огромными человеческими глазами и много других удивительных животных. А над садом парил золотой орел, и взор этого орла был таким ясным, что его невозможно было забыть. Животные поклоном приветствовали королеву и принца и направлялись ко дворцу вслед за ними. Они не прошли еще и половины сада, когда заметили, что навстречу им бежит светловолосая девушка в белом сарафане. Ее красота слепила глаза. — Это твоя сестра, принцесса Марфа, — сказала королева, но принц уже и сам узнал свою сестру. — Здравствуй, братик, — сказала принцесса, подбегая и целуя брата в щек. Ты прости меня, пожалуйста, что так часто колотила тебя в том ужасном заколдованном лесу. «Ой, это ты меня за все прости!» — воскликнул принц. «Я звал тебя за глаза этой выскочкой-приматкой!» И они засмеялись так счастливо, как могут смеяться лишь королевские дети, только что вырвавшиеся из-под власти страшного заклятия и вернувшиеся домой. А со всех сторон к ним бежали принцы и принцессы в белых одеждах. Они сразу же узнавали своего брата, а он узнавал каждого из них. И всеобщему восторгу, объятиям и поцелуем не было конца. Когда первая радость встречи прошла, они все вместе, дружной и ликующей толпой, пошли в сторону дворца. «И давно вы здесь?» — спросил христиан Марфу. Сложно сказать, солнце тут не заходит и время не чувствуется. Мама привела нас в сад одного за другим. Он такой огромный, и здесь столько удивительных вещей. Папу мы еще не видели, он встретит нас во дворце. Там готовится пир. Все говорят, что он брачный, но кто на ком женится, я так и не поняла. Лев сказал, что когда все мы будем в сборе, можно будет идти на пир. Мы ждали только тебя. А что произошло с тобой во время бури? Твою крышу ты я не починил. В тот день все, кто жил в лесу, собрались вместе в запруды укреплять плотину. Все, кроме тебя. Знаешь, от чего поднялся уровень воды в реке? От наших слез. От наших слез. Все мы тосковали по своим потерянным родителям, и в последнее время тоска сделалась непереносимой. Мы взялись за руки и торжественно пообещали друг другу никогда больше не делать зла, не мыслить худого и считать друг друга братьями и сестрами. Тогда заклятие начало спадать. Оно было таким сильным, что напоследок вызвало бурю. Нас расшвыряло в разные стороны. Я ударилась головой о камень и потеряла сознание, а очнулась уже в своем домике. Мама пришла за мной и привела сюда. Значит, я был самый плохой из всех. Все мы были хороши. Кто из нас не считал себя центром вселенной? И ведь, знаешь, это только так говорится, что колдун наложил на нас заклятие. Не дай моему власти над собой, ничего у него бы не вышло. Представляешь, как он смеялся над нами, отлучил нас от родителей, обрек на одиночество, превратил в зверей, а потом заставил считать себя самыми хорошими, умными и важными на свете. Тут Марфа замолчала, потому что они увидели такое, от чего их сердца затрепетали от восторга. По широким белокаменным ступеням парадной лестницы дворца К ним спускался бородатый великан. Он был таким огромным, что казалось, будто все они спокойно поместятся у него на ладони. Сам владыка земли и неба вышел навстречу своим сыновьям и дочерям. — Вот твои блудные дети, король! — произнесла королева. — Добро пожаловать домой, чада, сказал король и засмеялся громовым смехом. Войдите в радость отца своего. Конец.